НЛО Некоторые люди утверждают, что инопланетяне уже бывали на Земле, именно им принадлежат таинственные НЛО. Услышав о летающих тарелочках, ученые, как правило, закатывают глаза и отвергают всякую возможность принадлежности их представителям инопланетной цивилизации, отговариваются обычно тем, что... Межзвездные расстояния слишком громадны. Но, несмотря на реакцию ученых, количество сообщений об НЛО с годами не уменьшается. Первые случаи наблюдения неопознанных летающих объектов восходят к началу письменной истории. К примеру, в Библии пророк Иезаикииль упоминает загадочные колеса внутри колес в небе, Кое-кто считает эти слова описанием НЛО. В 1450 году до нашей эры в Египте, во время правления фараона Тутмоса III, египетские жрецы оставили описание некоего события, где присутствовали огненные круги ярче солнца, размером около 5 метров. Эти круги появлялись в течение нескольких дней, и в конце концов поднялись в небо. В 91-м году до нашей эры римский автор Юлий Обс Кевенс писал о круглом объекте вроде шара, овального или круглого щита, который двигался по небу. В 1235 году японский генерал Йори Цуме и его армия наблюдали в небе возле Киото странные светящиеся шары. В 1561 году в небе над Нюрнбергом в Германии видели множество объектов, которые как будто вели между собой воздушный бой. В середине 20 века ВВС США предприняли крупномасштабное исследование всевозможных сообщений о наблюдении НЛО. В 1952 году ВВС запустили проект «Синяя книга», которым было проанализировано 12 618 подобных сообщений. В итоговом докладе говорилось, что огромное большинство их может быть объяснено наблюдением естественных явлений или обычных воздушных судов, а также намеренным обманом. Тем не менее, 6% случаев не получили никакого объяснения. В 1969 году появился доклад Кондона, где отвергалась всякая возможность внеземного происхождения НЛО, и польза подобных исследований и проект «Синяя книга» был закрыт. Это был последний известный проект такого рода в американских ВВС. В 2007 году французское правительство ознакомило широкую общественность с накопленными за много лет данными по НЛО. Доклад, опубликованный в интернете Французским национальным центром космических исследований, охватывает 1600 случаев наблюдения НЛО на протяжении 50 лет. В нем 100 тысяч страниц рассказов свидетелей, кино и аудиозаписей. Французское правительство утверждает, что 9% случаев можно объяснить полностью, 33% имеют вероятное объяснение, но все остальные достоверно объяснить не удалось. Разумеется, независимую проверку подобных сообщений провести очень трудно. Вообще, большую часть сообщений о наблюдении НЛО можно отнести как недостоверное, если учесть следующее первое планета Венера, самый яркий объект на земном небе после луны она находится очень далеко от наблюдателя поэтому если вы едете в машине кажется что эта светящаяся точка движется за вами причем намеренно точно такое же впечатление кстати говоря создается при наблюдении луны. человек судит о расстоянии до движущегося объекта сравнивая его с другими объектами вокруг. Луна и Венера находятся очень далеко, и сравнивать их нам не с чем. Они вообще не движутся относительно окружающих нас предметов. Отсюда и иллюзия того, что эти небесные объекты следуют за нами. Второе. Болотный газ. Если над болотистой местностью возникает температурная инверсия, Выделяющийся газ может накапливаться над самой землей. Иногда он даже слегка светится. Небольшие скопления газа, отделяясь от крупных, могут создавать впечатление разведкатеров, покидающих корабль-матку. Третье. Метеоры. Эти небесные тела могут несколько секунд вычерчивать на ночном небе яркие полосы, создавая впечатление полета управляемого корабля. Иногда метеор может разделиться, опять же создавая впечатление разведкатеров, покидающих корабль-матку. Четвертое. Атмосферные аномалии. Всевозможные молнии во время грозы и необычные атмосферные явления могут освещать небо самым неожиданным образом, создавая иллюзию НЛО. В 20-м и 21-м веках рассказы об НЛО могут порождаться и другими явлениями. Первое. Радарное эхо. Излучение радара, отражаясь от горы других естественных объектов, может создавать эхо, которое тоже будут принимать антенны радара. Такое эхо может даже двигаться по экрану зигзагом или на громадной скорости, Ведь это всего лишь эхо. Второе. Метео и другие исследовательские воздушные шары. Военные в своем довольно спорном докладе утверждают, что причиной знаменитого слуха об аварии в 1947 году инопланетного корабля в Розвелле, штат Нью-Мексико, стал отказавший аэростат проекта «Могул» – сверхсекретного проекта, по мониторингу уровней радиации в атмосфере в случае начала ядерной войны. Третье. Самолеты. Известны случаи, когда причиной сообщений об НЛО становились пассажирские военные самолеты. Особенно часто это происходит в случае экспериментальных полетов, новейших экспериментальных самолетов, таких как бомбардировщик «Стелс». Военные США даже поощряли слухи о летающих тарелочках, чтобы отвлечь внимание от собственных сверхсекретных проектов. Четвертое. Намеренный обман. Некоторые из самых известных снимков летающих тарелочек на самом деле являются подделками. Одна из известнейших летающих тарелок с окошками и опорами на самом деле представляла собой слегка переделанную кормушку для цыплят. На основании всего вышесказанного может быть отвергнуто по крайней мере 95% случаев наблюдения НЛО, но оставшиеся несколько процентов по-прежнему остаются необъясненными. Наиболее достоверные случаи наблюдения НЛО включают А. Многочисленные свидетельства независимых, достойных доверия людей и Б. Свидетельства из различных источников, скажем, данные людей-наблюдателей и радара. От таких случаев труднее отмахнуться, так как несколько независимых источников отчасти подтверждают друг друга. Так. В 1986 году НЛО над Аляской наблюдали пассажиры рейса 1628 японской авиакомпании «Джал». Федеральная авиационная администрация США провела расследование этого происшествия. Кроме пассажиров самолета, НЛО наблюдал иноземный радар. Аналогично – В 1989-1990 годах радары неоднократно наблюдали над Бельгией черные треугольники. Их видели также радар НАТО и самолеты-перехватчики. В 1976 году НЛО видели над иранским городом тигераном Результатом, как явствует из документов ЦРУ, стали многочисленные отказы оборудования на перехватчике Ф4. Ученок приводит в отчаяние тот факт, что из тысяч зарегистрированных случаев наблюдения НЛО ни один не дал никаких реальных материальных свидетельств, которые можно было бы изучить в лаборатории и получить при этом повторяемые результаты. Никакой чужой ДНК, никаких чужих компьютерных чипов, Вообще нет никаких материальных свидетельств посадки инопланетных кораблей на Землю. Предположим на мгновение, что НЛО все же представляют собой не иллюзии, а реальные космические корабли. Тогда можно спросить себя, какие именно это корабли? Вот некоторые из характеристик, на которые указывают рассказы свидетелей. А. Известно, что они могут резко менять направление полета. Б. Известно, что вблизи них перестает действовать зажигание в автомобилях и вообще электрические приборы. В. Они могут бесшумно висеть в воздухе. Ни одна из этих характеристик не имеет отношения к земным ракетам. К примеру, все известные нам ракеты действует на основании третьего закона Ньютона. Действие равно противодействию. Но наблюдаемое НЛО, похоже, не выбрасывают реактивной струи, да и вообще ничего. Кроме того, перегрузки в летающей тарелке, выделывающей в небе стремительные зигзаги, должны были бы составить 100 g и более. Такие перегрузки не в состоянии выдержать ни одно живое существо на Земле. Может ли современная наука объяснить такие характеристики летающих тарелочек, по-прежнему предполагая, что сообщения о них «Правда» и «НЛО» существуют? В кино, например, в фильме «Земля против летающих тарелочек» всегда предполагается, что этими кораблями управляют инопланетяне. Но гораздо более вероятно, что эти корабли, если они существуют, автоматически или их пилотируют наполовину органические, наполовину механические существа. Это объяснило бы маневры, которые раздавили бы любое живое существо. Корабль, способный блокировать зажигание и бесшумно висеть в воздухе, заставляет предположить в качестве движителя – Магнитные силы. Проблема в том, что у магнита всегда два полюса: северный и южный. Если вы поместите такой магнит в магнитное поле Земли, он просто развернется, подобно стрелке компаса. Но не будет висеть в воздухе, как НЛО. Вообще, если южный полюс магнита движется в одну сторону, то северный движется в противоположную. Магнит разворачивается и в целом никуда не движется. Одно из возможных решений этой проблемы – использование монополей, то есть магнитов всего с одним полюсом – северным или южным. В нормальных условиях, если вы разломите магнит пополам, вы не получите двух монополей. Вместо этого каждая половинка станет самостоятельным магнитом, собственными двумя полюсами, то есть станет еще одним диполем. Сколько бы вы ни дробили магнит, вы всегда обнаружите у каждого обломка два полюса. Этот процесс можно продолжать до атомного уровня. Каждый атом тоже представляет собой диполь. Ученым еще никогда не удавалось увидеть монополь в лаборатории. Физики пытались обнаружить и сфотографировать след монополя на своей аппаратуре, но это тоже не получилось, за исключением единственного, очень спорного изображения, полученного в Стэнфордском университете в 1982 году. Хотя пока монополей достоверно увидеть не удалось, физики в большинстве своем уверены, что когда-то, а именно в момент Большого Взрыва, во Вселенной их было пруд-пруди. Эта идея вошла в последние космологические теории Большого Взрыва. Но после Большого Взрыва Вселенная резко расширилась и плотность монополей в ней, соответственно, уменьшилась. Поэтому нам так трудно сегодня увидеть их в лаборатории. На самом деле... Отсутствие монополей вокруг – это ключевой факт, который заставил физиков выдвинуть идею инфляционной стадии в развитии Вселенной. Поэтому на сегодняшний день в физике прочно укоренилась концепция реликтовых монополей. Таким образом, можно представить космическую расу, способную собирать эти так называемые первичные монополи оставшиеся после Большого Взрыва при помощи большой магнитной сети, раскинутой в открытом космосе. Набрав достаточно монополей, такая раса сможет свободно летать по космосу, пользуясь только существующими во Вселенной магнитными полями. Учитывая, что монополи в данный момент весьма интересуют многих космологов, существование таких кораблей, безусловно, не входит в противоречие с современными физическими представлениями. Наконец, можно быть уверенным в том, что любая цивилизация, способная рассылать по вселенной звездолеты, давно владела нанотехнологиями. Это означает, что корабли такой расы не обязательно будут очень уж большими, зато их можно рассылать миллионами на поиски и изучение населенных планет лучшими базами для нано-кораблей стали бы, конечно, пустынные луны. Если это так, то и на нашей луне когда-то побывали, возможно, представители цивилизации третьего типа. Примерно как рассказано в сценарии фильма 2001, самого реалистичного, пожалуй, изображения встречи с инопланетной цивилизацией. Более чем вероятно, корабль этой цивилизации был бы автоматическим и опустился бы на Луну. Возможно, пройдет еще лет 100, прежде чем мы сможем просканировать всю Луну в поисках аномалий излучения и обнаружить древние свидетельства визитов нано-кораблей в нашу Солнечную систему. Если нашу Луну в прошлом действительно посещали представители иной цивилизации, Или, скажем, она является базой нанокораблей, то можно понять, почему НЛО не обязательно имеют большие размеры. Некоторые ученые отвергают саму возможность существования НЛО только потому, что они не соответствуют ни одному из гигантских реактивных двигателей, которые сегодня реально рассматривают наши инженеры. Это наверняка не прямоточные ядерные двигатели, Ни гигантские паруса, движимые лазерным ветром, не импульсные термоядерные корабли, каждый из которых может достигать нескольких километров поперечнике. НЛО вполне может быть размером с реактивный самолет. Но если на Луне существует постоянная база, оставшаяся с прошлого визита, то им и не обязательно быть большими. Они могут без труда заправиться на базе. Тогда на Земле наблюдают, скорее всего, автоматические корабли-разведчики, стартовавшие с лунной базы. Учитывая стремительное продвижение программы СЭТИ и обнаружение все новых внесолнечных планет, контакт с неземной жизнью, считая, разумеется, что таковая существует в нашей ближайшей окрестности, может произойти уже в этом столетии что заставляет отнести такой контакт к первому классу невозможности. Если в космосе действительно существуют иные цивилизации, возникает следующий очевидный вопрос. Сможем ли мы когда-нибудь добраться до них? И как насчет нашего собственного отдаленного будущего, когда Солнце начнет расширяться и готово будет поглотить Землю, Неужели наша судьба действительно там, среди звезд?